Глава 12 Когда в час ночи Вульф посчитал, что пора ставить точку, и отпустил их, создалось впечатление, что мне придется всерьез взяться за девушек. Не могу сказать, чтобы адвокаты уклонялись от прямых ответов. Мы выудили из них добрые четыре тысячи фактов по тысяче в час но предложи мне кто-нибудь сдать их оптом за десять центов, я посчитал бы, что остался с барышом. Мы разбухли от информации, но не услышали ничего, имеющего хотя бы самое отдаленное отношение к Бэрду Арчеру или упражнениям в жанре билетристики. Вульф даже до того опустился, что спросил каждого из них, где и как они провели вечер 2 февраля, и день 26 февраля, хотя полиция, безусловно, неоднократно проверяла и перепроверяла их показания. Про Леонардо Дайкса мы знали уже столько, что могли запросто написать его автобиографию, документальную или в виде романа. Начал он как конторский рассыльный. Но благодаря усердию, прилежанию, преданности и известной смекалке Дорос до управляющего делами конторы и доверенного дела производителя Убежденный холостяк курил трубку, а однажды во время застолья в конторе совершенно упился после двух стаканов пунша, из чего следовало, что закладывать за галстук он не привык. Вне работы почти ничем не увлекался, хотя летом, ходил на бейсбол, а зимой на профессиональный хоккей. Никто из пятерых даже предположить не мог, кто и за что поднял руку на Дайкса. По малейшему поводу между ними вспыхивала перебранка. Например, когда Вульф поинтересовался, как отнесся Дайкс к изгнанию Омелли, кориган ответил, что Дайкс вскоре после этого подал ему письмо с прошением об увольнении, и Вульф пожелал узнать когда именно летом ответил кориган кажется в июле точно он не помнит вульф спросил о содержании письма боюсь точно не припомню как оно было сформулировано начал кориган но личная порядочность утверждал он заставило его написать это прошение В письме говорилось что до него дошли слухи о том, что в конторе его обвиняют в несчастье, случившимся с Омелли. И хотя слухи эти совершенно беспочвенны, мы, возможно, посчитаем, что это может повредить конторе. Кроме того, управляющим делами конторы его сделал Омелли, а новое руководство, возможно, захочет внести изменения, а потому он просит дать ему расчет. «И вы его уволили?» — буркнул Вульф. «Нет, конечно. Я вызвал его. Сказал, что у нас нет к нему ни малейших претензий, а ему не следует обращать внимание на сплетни». «Я хотел бы взглянуть на письмо. Оно у вас есть?» «Думаю, оно в архиве». Кориган запнулся. «Нет, не там». — Я переслал его кону Омелли. Оно у кона. — Я вернул его вам, — убежденно заявил Омелли. — Если вернули, то я этого не помню. — Должно быть, вернул, — подтвердил Фелпс, — поскольку вы показали его мне. — Нет, то было другое письмо. Письмо Дайкса показывали перед тем, как отправить его кону. «Совершенно верно», — сказала Мелли. «И я возвратил...» «Минутку. Кажется, я ошибся». «Да! Я вернул его Фреду, отдал прямо в руки. Я зашел в контору, Джима на месте не оказалось, и я отдал письмо Фреду». Брикс глупо заморгал. «Это ни в коем случае не соответствует истине», — возмутился он. «Письмо мне показывал Эммет». Он продолжал моргать, обводя глазами присутствующих. «Безответственное утверждение, но оно меня не удивляет. Мы хорошо знаем Кона. Он человек безответственный, и верить ему нельзя!» «Черт возьми, Фред, зачем ему лгать?» — вступился Фелпс. «Потом он вовсе не говорил, что показал вам письмо. Он сказал, что передал его вам в руки. Это ложь. чистейшей воды вымысел!» «Мне кажется», — вмешался вулф — «не стоит так горячиться. Я хотел бы посмотреть не только это письмо, но и другие документы, составленные Дайксом. Письма, справки, отчеты или их копии. Я хочу познакомиться с его стилем. Особенно не увлекайтесь, с полдесятка бумаг вполне достаточно. Вы сделаете это». Они дружно согласились. Выпроводив гостей, я потянулся, зевнул и спросил. «Обсуждать будем сразу или отложим до утра?» «А что здесь обсуждать, черт возьми?» Вульф отпихнул кресло и поднялся на ноги. «Отправляйся спать!» С этими словами он двинулся к лифту. На следующий день в пятницу... Мне либо дьявольски не повезло, либо дважды намеренно отказали, не знаю, где тут правда. Позвонив Сью Дондера с предложением прошвырнуться куда-нибудь вдвоем, в ответ я услышал, что она уезжает на уикенд и вернется лишь поздно вечером в воскресенье. Тогда я набрал номер элинор Грубер, как лучший из возможных замен, но узнал, что она уже занята. Потом я пробежал глазами весь список, стараясь быть объективным, и остановил свой выбор на бланш-дюк. Когда я до нее дозвонился, то, должен признать, особой радости в голосе не уловил. Но, быть может, она всегда так сдержана, сидя на коммутаторе. В пятницу она не могла, но дала согласие на 7 вечера в субботу». Сол, Фред и Ори регулярно докладывали о результатах по телефону, а в пятницу, около шести часов вечера, Сол явился сам. Если выдвинуть Сола, Пензеров, президенты Соединенных Штатов, я не стал бы за него голосовать только по одной причине. Он никогда не сможет одеваться подобающим образом. Никогда не сумею понять, как он ухитряется шнырять по Нью-Йорку, проникать в любые места, в выцветшей коричневой кепке и заношенном коричневом костюме, и при этом не привлекать внимания своим сомнительным видом. Какое бы сложное задание ни поручал ему Вульф, Сол всегда идеально вписывался в отведенную роль и исполнял ее лучше кого бы то ни было, исключая меня. Поэтому я готов внести предложение избрать его президентом, а потом купить ему новый костюм и шляпу и посмотреть, что из этого выйдет. Сол примостился на краешек одного из желтых кресел и спросил. — Что-нибудь наклевывается? — Нет, — ответил я. — Сам знаешь, обычно нельзя угадать, когда закончится то или иное расследование. На сей же раз дело верное. Как только потратим последний доллар клиента, мигом выходим из игры. «Неужели настолько скверно? А мистер Вульф пытался пораскинуть умом?» «Ты хочешь спросить, работает он или лодорничает? Он бьет баклуши». До того докатился, что стал расспрашивать людей, где они были в три пятнадцать дня в понедельник, 26 февраля. «Хорошенькое занятие для гения!» Вульф вошел, поприветствовал Соло и уселся за стол. Сол доложил. Вульф, как всегда, пожелал знать все подробности и услышал их. Имена судьи, старшины присяжных и прочих, существо дела, которое проигрывал Омелли, включая имена тяжущихся и так далее. Донос пришел в суд по почте в напечатанном на машинке письме без подписи и содержал настолько подробную информацию, что после непродолжительной проверки было решено допросить старшину присяжных. Все попытки найти автора-анонимки не увенчались успехом. Зато сам присяжный, не устоявший перед напором блюстителей закона, признался, что получил от Омелли 3000 долларов наличными, и более половины денег у него нашли. Защитником на суде, как в деле присяжного, так и в деле о Мелли, выступал Луис Кастин. И благодаря его блистательной защите голоса присяжных в обоих случаях разделились. Сол потратил целый день, пытаясь получить доступ в архив, чтобы взглянуть на злосчастную анонимку. Но все впустую. Подкупленный старшина присяжных по фамилии Андерсон служил продавцом в обувной лавке. Сол дважды побеседовал с ним и с его женой. Жена твердо стояла на своем. Во-первых, она не писала никакого письма. Во-вторых, не знала, что муж получил взятку. В-третьих, знай она, что мужу дали взятку, то ни за что не донесла бы на него. И в-четвертых, она не умела печатать на машинке. Судя по всему, муж ей верил. Конечно, это ничего не доказывало, поскольку способности некоторых мужей доверять своим женам воистину безграничны. Но когда и Сол поручился за неё, мы с Вульфом отступились. Сол обладает поразительным нюхом и чует лжеца даже сквозь бетонную стену. Он предложил привести читу Андерсон, чтобы Вульф смог убедиться сам. Но Вульф отказался. Солу поручили присоединиться к Фреду и Ори и заняться друзьями и знакомыми Дайкса вне конторы. Субботним утром посыльный принес внушительных размеров конверт. Внутри было отпечатанное на фирменном бланке послание от эмита Фелпса, шестифутового энциклопедиста, равнодушного к убийствам. Уважаемый мистер Вульф, согласно вашей просьбе, посылая вам некоторые материалы, подготовленные Леонардом Дайксом. К всему прилагается его письмо от 19 июля 1950 года с просьбой об увольнении, с которым вы хотели ознакомиться. Омелли оказался прав. Он, по всей видимости, и впрямь вернул письмо мистеру Бриксу, поскольку оно обнаружилось в наших архивах. «Мистер О'Мелли вчера заходил в контору, и я сказал ему, что письмо нашлось. Будем признательны, если вы возвратите нам материалы, ознакомившись с ними. Искренне ваш Эммет Фелпс». Письмо Дайкса занимало целую страничку текста, отпечатанного через один интервал, но в нем содержалось только то, о чем рассказал кориган что ходившие по конторе слухи о доносе на Омелли, возможный ущерб для репутации конторы, а также вероятные перемены в связи с изменением руководства, все это побуждает его с глубочайшим почтением просить об увольнении. Правда, слов на все это Дайкс затратил раза в три больше, чем требовалось. Что касательно остального, отчетов, справок и копий писем – то, возможно, Вульф и ознакомился со стилем Дайкса, но толку ему от этого было, как от прошлогоднего снега. Покончив с очередной бумагой, Вульф передавал ее мне, и я прилежно изучал ее от корки до корки, чтобы больше не давать ему повода для высказывания обидных колкостей, вроде той, которой я удостоился, когда так оплошал с именем Берда Арчера. Дойдя до конца... Я вернул ему всю кипу, обронив вскользь какое-то малозначащее замечание, и сел за свою машинку, чтобы отпечатать несколько писем, надиктованных Вульфом. Я сосредоточенно лупил по клавишам, когда он вдруг спросил. «А это что означает?» Я встал, подошел и посмотрел. В руке у него было письмо Дайкса об увольнении. Вульф протянул письмо мне. — Вот эти обозначения в углу, сделанные карандашом. Что это такое? Я увидел нацарапанные карандашом значки. П.С.145-3. — Да, я тоже обратил внимание, — закивал я. — Понятия не имею. — Почтовая секция номер 145, отделение 3? — Нет. — С. Срочная, а не заглавная. Ну и что? Изобразить восторг по этому поводу? Нет. Возможно, какой-то пустяк. Но все же чудно, даже любопытно. Ты ничего не можешь предложить? Я прикусил губу, чтобы придать себе задумчивый вид. С первого взгляда нет, а вы? Он взял у меня письмо и нахмурился. Давай порассуждаем. «П» — заглавное, а «С» — строчная следовательно. Это не инициалы. Мне известно лишь одно слово в нашем языке, которое обычно сокращают как «ПС». А цифры, следующие за «ПС», еще повышают вероятность, что я прав. Ты не догадался? Ну, «ПС»? может означать «постскриптум», а цифры — «нет». Возьми Библию. Я подошел к стеллажам, достал Библию и вернулся к столу. Открой Псалом 145 и прочитай третий стих. Признаюсь, мне пришлось залезть в оглавление. Отыскав псалтырь, Я пролистал страницы до нужного места и заглянул в Псалом 145. — Черт бы меня побрал! — невольно вырвалось у меня. — Читай! — заревел Вульф. Я начал читать. — Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. — Ага! — сказал Вульф. Исторгнув вздох, казалось, из самого нутра. «Верно», — признал я. «Роман Бейерда Арчера назывался «Не надейтесь». Наконец-то вы застукали этого парня, хотя и по чистой случайности. Придется сделать официальную заявку на то, чтобы это совпадение занесли в Книгу рекордов. Надо же». «Именно в этой бумаге, которую вы так настойчиво просили, оказались таинственные значки, и вы их расшифровали. Если вы столь...» <свист> — <свист> выркнул Вульф. «Здесь нет никакого совпадения, и любой простак мог расшифровать эти обозначения». «Значит, я сверх простак». «Нет». Он был настолько доволен собой, что мог позволить себе быть великодушным. — Без тебя у нас ничего не вышло бы. Ты привел сюда этих женщин и напугал. Они так напугались, что кто-то из них счел необходимым признать существование связи между бэрдом Арчером и неким лицом в конторе. — Что за кто-то? Кто-то из женщин? — Думаю, нет. — Я предпочел бы мужчину, к тому же именно мужчин я просил предоставить мне документы, составленные Дайксом. — Ты напугал мужчину, а может и мужчин. Я должен знать кого. — Ты уже договорился на сегодняшний вечер? — Да, с блондинкой, что сидит на коммутаторе. Только представьте, трехцветная гамма на одной голове. «Очень хорошо. Выясни, кто мог сделать эту надпись на письме Дайкса столь характерным прямоугольным почерком? Дай бог, чтобы это не оказался сам Дайкс!» Вульф сдвинул брови и потряс головой. «Вношу поправку. Узнай только, чей почерк напоминают эти значки. Лучше их пока не показывать, как и само письмо». конечно «Валяйте! Усложняйте дальше! Мне это расплюнуть!» Впрочем, оказалось, что сложность задачи я преувеличивал, потому что скопировать почерк ничего не стоило. Днем, прежде чем приготовить наживку, я как следует попрактиковался, чтобы набить руку. Вечером же, в 6:40, когда я выходил из дому на свидание, в нагрудном кармане моего недавно купленного светло-синего костюма покоилась одна из присланных нам бумаг отпечатанный отчет Дайкса с надписью которую я сделал карандашом на одном из полей К О 3-46 20